Глава двадцать пятая. Июнь 1962 года. Лиза шла с коляской по Карл-Маркс-аллее. Мимо проехала скорая с включённым синим маячком, и Руди, укутанное вязанное одеяльце, зашевелился в усланной бежевым хлопком люльке. Лиза положила ладонь сына на кругленький животик, и малыш постепенно успокоился. Машина унеслась прочь, его вой сирены сменился ровным гулом голосов, доносящихся с террас местных кафе и ресторанов. Лиза улыбнулась. Отец и Пауль недоумевали, почему в тихий час она так упорно тащит Руди именно на самые оживленные улицы Восточного Берлина. Но сама она знала, что ребенок должен привыкать к раздражителям и уметь спать даже среди шума и гамма. «Совсем скоро это может сослужить хорошую службу». Лиза неожиданно оказалась на Берулина-штрассе и приблизилась к газетному прилавку, чтобы посмотреть свежую прессу. По тенью навеса всеми цветами радуги пестрели самые разные здания — «Берлинерцайтунг», «Нойецайт», «Нойец Дойчланд» и многие другие. Она перебирала их, и каждая кричала почти в одних и тех же выражениях о страшном преступлении — гибели пограничника Райенхальда Хуна, застреленного у Берлинской стены. Лиза знала, что его отряд обнаружил тоннель на Циммерштрассе, и Хуна убили при исполнении служебных обязанностей, но сомневалась, что все обстояло именно так, как освещалось в СМИ. Правда ли первым выстрелил Рудольф Мюнлер, восточный немец, выкопавший лаз? Или же он убил унтер-офицера Хуна из самозащиты? Сложно разобраться, когда в каждой газете страны пишут под диктовку правительства. Лиза пошла дальше, но притормозила возле мясного магазина, прикидывая, что приготовить на ужин, например, жареную свинину с картошкой, и подняла коляску Руди по ступенькам. Внутри стояла небольшая очередь, Элиза пристроилась в конец, глядя, как продавец в бумажном колпаке достает из стеклянной витрины выбранные покупателями куски. Она перехватила его взгляд, и мясник ответил ей такой знакомой улыбкой, что девушка невольно вспомнила долгие вечера в баре у Зигги. Как и у неё самой, жизнь у Акселя после закрытия границы здорово изменилась. Его тоже признали Гайнсганга и запретили получать высшее образование. А ведь когда-то он за кружкой пива вдохновенно вещал про портреты эпохи Ренессанса. Интересно, он и дальше занимается любимой темой, или у него совсем не остаётся времени ни на какую учёбу? Подошла очередь Лизы, и Аксель перегнулся через прилавок, чтобы взглянуть на Руди, сладко спящего в коляске. «Только посмотрите на него», — проворковал Аксель и перевёл взгляд на приятельницу. «Вылитая мамочка, как у тебя дела?» «Хорошо», — она спрела пальцы. Хотя гипс сняли уже несколько дней назад, но запястье всё равно ныли из-за того, что она постоянно таскала сына на руках. «Роды выдались довольно сложные, но мы справились. Рад за вас», — Аксель обвёл глазами остальных покупателей — и, откашлившись, спросил, «Что вам взвесить?» «Свинину для Жаркова, пожалуйста». «Разумеется. Особый повод?» «Ой, знаете...» — она со значением посмотрела ему в глаза. «Мы тут собрались в короткий отпуск, в Венгрию». «Как здорово!» — похвалил Аксель, завернул мясо в бумагу и передал Лизе. «И правда здорово!» — она достала купюру в двадцать марок. «Простите, мельче нет». Аксель открыл кассу, и Лиза проследила, как он прячет в рукав крошечную записочку, которую она незаметно передала ему вместе с банкнотой. «Данке, фрау Лайн. Спасибо, фрау Лайн». Аксель снова повернулся к ней и вложил в ладонь сдачу. Лиза сунула мясо в металлическую корзинку под люлькой Руди и с колотящимся сердцем вышла из магазина. «Ещё плюс один перебежчик», — подумала она. В записке она изложила все, что Акселю нужно было знать насчет операции, намеченной уже на завтра. В три пополудни он встретится с Инги на углу Шветтерштрассе и Коренерштрассе, и приятельница проведет его ко входу в тоннель. Инги заглядывала в гости неделю назад, и с тех пор Лиза курсировала по городу, чтобы уведомить нужных людей о предстоящей операции. Она подозревала, что подруга завербовала и других гонцов, чтобы связываться с потенциальными беглецами. В конце концов, тоннель был общим. Лиза уже почти год хранила его существование в секрете, но постоянно возвращалась к нему мыслями. Это приносило ей успокоение в самые тёмные дни, когда она начинала сомневаться, что когда-нибудь вернётся к Уле. Теперь же, когда дату определили... Ей особенно нравилось носить в себе опасную тайну. Лиза миновала вход в метро, орудий, выбрался из пеленок и недовольно взвыл. Голые ножки неожиданно обдало холодным ветром. «Перестань брыкаться, тогда не замерзнешь», наставительно изрекла она и снова укутала сына в одеяльце. «Придется завернуть его в несколько пледов», — подумала она, — и добавила в список дел еще один важный пункт — собрать дополнительные одеяла, ведь в тоннеле будет сыро и холодно. Надо предусмотреть любую случайность, любой раздражитель, из-за которого Руди может поднять крик прямо под землей. Хоть ее и пугала перспектива перетаскивать сына через опасный ход, она понимала, чем старше станет сын, тем сложнее будет переправить его на запад. В десять недель... Лиза ещё сможет уложить его в люльку, которую перебежщики передадут в другой конец тоннеля из рук в руки, и для спящего младенца, как она надеялась, операция пройдёт незаметно. Но успех целиком зависел от того, не заплачет ли Руди. Они ведь будут прямо под ногами пограничников, которых насторожит любой кашель, плач или другой посторонний звук. «Вам ползти всего семнадцать минут» успокаивала её Инге, когда в последний раз выбиралась в Восточный Берлин. Получалось, что Лизу и Ули разделяют 17 минут везения, 17 минут опасности, которую они с Руди вытерпят ради лучшей жизни. Лиза мысленно прикинула, что осталось приготовить, ведь с собой можно взять только самое необходимое — документы и смену подгузников для сына. В подол юбки, которую Лиза планировала надеть, она зашила фотографию отца и Пауля и аккуратно прошлась по краям невидимыми стежками Герда научила. Но брать что-нибудь ещё опасалась. «Останови её завтра на улице Фольк-Полицай, любую памятную или просто важную вещицу расценят как доказательство, что она надумала бежать». Лиза притормозила на углу отта браунштрассе в ожидании, когда загорится зелёный сигнал светофора, и засмотрелась на блестящие, как разноцветные леденцы, автомобили, проезжающие мимо. Ей хотелось плакать. В последнее время у неё начались эмоциональные качели. Она представляла, как отец возвращается в пустую квартиру и с каждым часом всё сильнее тревожится и пугается. Лиза и Руди ведь так и не придут к ужину. Она почти не сомневалась, что для папы их побег станет шоком, а для Пауля — разочарованием. Но поймёт ли хоть один из них, почему она на это решилась? Отец простит её, а вот Пауль... Когда-нибудь она напишет им, объяснит всё, а до тех пор её действия будут говорить красноречивее всяких слов. Загорелся зелёный и Лиза продолжила путь по Карл-Маркс-Аллее, минуя Александр-Плац. Запястья болели от того, что приходилось толкать перед собой коляску. «Завтра всё изменится», — думала Лиза, глядя на неестественно голубое небо. «Завтра моя жизнь начнётся заново». Она так глубоко погрузилась в свои мысли, что не заметила, как сзади к ней подкатил микроавтобус. А когда Лиза опомнилась, Было уже поздно. Чьи-то сильные руки схватили ее и запихнули куда-то в темноту, а она даже вскрикнуть не успела.